Сказка восьмая. Про большой шахматный турнир. Дурацкая игра, сказал Саша прямо с порога. Какая игра? удивилась мама. Шахматы! Саша влез на стул, взял со стола печенья и громко захрустел. Ты бы лучше с чаем. Что ты, сухомятку, тебе налить? Лучше компоту, привередливо ответил Саша. Давай я тебе компот вечером сварю, а сейчас с чаем попьешь, хорошо? Хорошо. Ну что там у тебя с шахматами? Дурацкая игра и все тут. Это почему же она вдруг дурацкая стала? Хорошая игра? Нет, она дурацкая. Сколько не играю, все время проигрываю и проигрываю. И Сашенька хрустко откусил большой кусок печенья. А много ты играл? Целых три раза и все три раза проиграл. Так что дурацкая игра, а ты хоть правила знаешь? Ну конечно знаю, что я маленький что ли. Конь буквы Г ходит, башеньки, по прямой катаются офицеры из угла в угол. Почему-то застеснялся и добавил нехотя. Вообще-то я правила выучил только на второй партии, а до этого так играл. Ну вот видишь, значит первые две партии ты даже толком правил не знал, а еще выиграть хотел. «Ну да, первые две партии не знал, но на третью-то я уже все выучил. Я даже знаю, что такое рокировка!» – гордо сказал Саша. «Молодец!» – похвалила мама. «А с кем ты играл?» «Как ты с кем? Ясно с кем! С Димкой!» «А Димка давно в шахматы играет?» «Ага, они каждый вечер с дедом играют». «Ну вот видишь, он поэтому тебя и выигрывал, потому что много тренировался». И ничего не из-за этого. Просто игра дурацкая. Вон, футбол хоть тренируешься, хоть не тренируешься. Если Лешка лучше всех играет, то он всегда лучше всех играть и будет. Футбол? Алёша же в секцию ходит вроде. Ну, ходит, ну и что? А шахматы тут при чем? А при том мама улыбнулась и щелкнула Сашку по носу. Однажды, когда котенок Егорка играл с тараканом Александриусом в шахматы, ему подумалось. Вот я выиграю Александриуса, а выиграю ли я Антошку? А если вдруг выиграю, то кто тогда сможет обыграть меня? И вообще, кто в нашем лесу играет лучше всех? Подумал он так, поставил мат Александриусу и спросил. «Как думаешь, а кто в нашем лесу лучше всех в шахматы уиграет?» Александриус, конечно, захотел ответить И «Я!» «Таракан Александриус, а кто же еще?» Но тут вспомнил, что врать нехорошо, да и обещал он больше не обманывать, поэтому ответил честно «Даже не знаю, может, Валька, а может и Антошка». А ты с ними, с Валькой и Антошкой, играл? Нет, ты что, мне страшно проигрывать было А я вот с Антошкой как-то играл Один раз проиграл, один раз выиграл Как думаешь, не может, он поддавался? Может, и поддавался Вы все-таки друзья Может, обидеть тебя не хотел? «Ага, и я про то же. Эх, как бы узнать, кто из нас лучше всех играет?» «А зачем тебе это? Можно же и так сесть да поиграть. Меня, к примеру, это вполне устраивает». М -м, «Ничего ты не понимаешь», – соскочил Егорка. «Это же такая честь быть лучшим!» И все будут знать, что именно ты лучше всех. Александриус представил себе, что это именно он лучше всех. Представил, как все будут его уважать, а он будет ходить и важничать. Ему понравилось. И он кивнул. «Да, и правда хорошо. А давай знаешь, что сделаем?» «Что?» А давай большой турнир устроим! Точно! Большой шахматный турнир! Слушай, а ведь это ты замечательно придумал! Так и сделаем, мяу! И уже на следующее утро по всему лесу висели большие плакаты, на которых аккуратным Егоркиным почерком было написано. На следующей неделе... В субботу на Круглой Поляне, что у ручья, пройдет большой шахматный турнир. Желающих принять участие, просим подойти для записи в штаб турнира в домике котенка Егорки. В тот же день один за другим к Егоркиному домику пришли все лесные друзья. Сперва, конечно же, пришел щенок Антошка. Первым он был по нескольким причинам. Из-за того, что считал обязательным участие в каждом общем деле – это первое. А второе и главное – он полагал себя лучшим игроком в шахматы и втайне уже мнил себя чемпионом турнира. Потом пришли белочки-сестрички – Ира и Маша. Они вообще-то в шахматы играть не умели вообще, но поучаствовать очень хотели. Потом пришел медвежонок Валька. Он, правда, очень стеснялся и долго интересовался, не обидит ли он кого, если вдруг выиграет. Егорка с Александриусом клятвенно его заверили, что никто и не подумает обижаться, а только порадуется его победам. И только после этого Медвежонок попросил записать на турнир и его. Последними пришли хомяк Пашка и рысь Света. Они играли не очень хорошо и поэтому стеснялись участвовать в турнире. А позориться боялись. Но Пашка смог уговорить Свету записаться в турнир. А Света, в свою очередь, уломала Пашку. Вот они вместе и записались. А потом... потянулись долгие предтурнирные дни. Ну, вообще-то, смотря для кого. У Егорки с Александриусом, например, дел до субботы было не в проворот. Перво-наперво они прочитали в книжках, как вообще турниры проводятся, а потом пытались сделать так, чтобы у них было ничуть не хуже, чем в книжках. Они составили турнирные таблицы. написали расписание игр, сходили и выпросили у медвежонка Вальки вырезать недостающего ферзя, взяли у щенка Антошки еще одну шахматную доску со всеми фигурами, сделали на поляне лавочки для зрителей и столы для игроков, да и вообще потрудились на славу. Так что для них время до начала турнира пролетело незаметно. Белочки-сестрички всю неделю учили правила игры, но им было не очень интересно, поэтому они запомнили только, как ходят пешка и конь. А потом убежали играть в салки на улицу. Антошка сначала хотел подготовиться к игре. Достал большую и толстую энциклопедию по игре в шахматы, а потом подумал, что все равно никто в лесу лучше него не играет. Подумал он так – Ты стал дома вещи переставлять. То с тумбочки все уберет, то со шкафа, то еще откуда-нибудь. И вазу туда ставил, приглядывался, где будет лучший кубок победителя турнира смотреться. Ведь за первое место чемпиону обязательно кубок полагается. И это даже в его книге по шахматам написано было на первой же странице. А вот хомяк Пашка и Рысь Света всю неделю тренировались. Они очень боялись сыграть слишком плохо и потому решили подготовиться получше. Так, чтобы не стыдно было на турнире выступить. Поначалу, конечно, они играли не очень хорошо. Часто делали глупые ошибки. Не замечали, как противник подкрадывается к ним ферзём издалека. Но день ото дня... От игры к игре партии их становились все дольше, все сложнее, все интереснее. Вот только им все равно казалось, что играют они очень плохо и проиграют в первой же турнирной партии. И вот наступила долгожданная суббота. Все участники турнира собрались на поляне и мялись в нерешительности около ручья. Организаторы турнира – котенок Егорка и таракан Александриус – почему-то задерживались. И когда уже даже стеснительный Валька стал недовольно роптать, что «нехорошо так поступать, сами всех созвали, а сами же шляются неизвестно где», Тогда появились они, организаторы. Появились они громко, помпезно, под музыку, неся на плечах большущий граммофон с медным раструбом, откуда, грохоча и потрескивая, доносился залихватский военный марш. Раз, два, три, встали! Они бухнули граммофон на землю, игла граммофона скрипнула по пластинке, и марш затих. «Друзья!» крикнул громко Александриус. «Рад приветствовать вас на первом вселесном турнире по шахматам!» Он кивнул, и Егорка снова поставил иглу граммофона на пластинку. Празднично грянули фанфары. «Итак, дорогие гости и участники турнира, позвольте вызвать первые две пары шахматистов. За столиком номер один...» Таракан кивнул на большой пень, на который Егорка поставил доску и уже расставлял шахматные фигуры. Играет медвежонок Валентин против Белочки Мария. За вторым столом Белочка Ирина против щенка Антона. Поприветствуем участников. Раздались громкие аплодисменты, Егорка снова включил фанфары и Александриус оглушительно заорал «Да начнется турнир!» И игра началась. Первые две партии с «Белочками» закончились очень быстро. Белочки-сестрички хихикали, веселились и всякий раз заливались смехом, когда им вдруг случалось рубить пешку противника. А когда рубили их фигуры, офицеров или коней, белочки совсем даже не расстраивались, и уже через пять минут Антошка поставил мат Ири. Валька же играл чуть подольше, и в конце концов на десятой минуте игры, жутко стесняясь, повалил машиного короля и смущенно пролепетал. Моша! «Ты только не обижайся, пожалуйста, но тебе мат!» Маша даже и не думала обижаться. Она, как это и должны делать настоящие участники турнира, поблагодарила медвежонка за хорошую игру, сделала Книксон и со смехом убежала на лавочку для зрителей. Третий и четвертой парой игроков шли. «Котенок Егорка против хомяка Пашки». И таракан Александриус против рыси Светы. Игра была напряженной. Александриус постоянно нервничал, метался вокруг доски, нервно перебирал всеми своими лапками, прежде чем ходить. Пашка со Светой тоже нервничали. Но виду не подавали. Единственный, кто был спокоен, так это высокомерный котенок Егорка. Ему гордость не позволяла показать страх. «И перед кем?» Перед хомяком Пашкой, которого он даже из-за шахматиста-то не считал. Как ни странно, и Александриус, и Егорка проиграли. «Как так?» – долго обижался Егорка. А Александриус молчал и лишь изредка трагически вздыхал. «Мы же, Александриус, мы же с тобой хорошо играем, Антош!» Скажи, хоть ты, мям, мы хорошо играем? Хм, ну, хм, не знаю. Вроде хм, хорошо. Антошка не хотел своими словами обидеть ни Егорку, ни Александрёса, хоть и видел, что играют Тани. Не очень хорошо. А Пашка поправил очки и, извиняясь, пролепетал. Нам со Светой, наверное, просто повезло. Или вам не повезло. Добавила Света и победно улыбнулась. Потом еще игра, и еще и еще, И вот уже остались последние две партии. Финал. В финале играли Пашка против Вальки. У каждого из них было по два проигрыша, но все остальные партии они выиграли. И Света против Антошки. Вот они-то ещё ни разу никому не проиграли. Нервничали все – и зрители, и игроки. Только Антошка был спокоен. Уж кто-кто, а он был уверен в своей победе. Со Светой он как-то раньше играл и выиграл у нее с легкостью. А чем сегодняшняя партия отличается от той, что была тогда? Да ничем. Света та же, и он тот же. Антошка передвигал фигуры неспешно, с чувством собственного достоинства – Света же напротив подолгу думала, сомневалась, водила лапы над доской, не решаясь сделать ход. И вдруг, после получаса напряженной игры, Света радостно закричала «Мат!» и тут же испуганно добавила «Кажется!» «Как? М Мат!» – встрепенулся Антошка. «Ты просто неправильно смотришь!» И он уставился на доску. «Так, а, а, значит, если я а, сюда схожу, то а, нет, нет, не то, а, а сюда, а нет, и тут тоже, а, мат, как так? Не может быть такого!» «Может, еще как может», — с гордостью сказал Пашка. «Она меня на тренировках всегда обыгрывала». А вот Пашка медвежонку Вальки, проиграл. Причем Валька больше Пашки расстроился. Ему было стыдно, что это он, а не Пашка, занял почетное третье место. Вот так и получилось, что на шахматном турнире первое место заняла Света, которая считала, что играет очень плохо. А второе место занял Антошка, который думал, что он играет лучше всех. А уже потом, после того, как Егорка с Александриусом под звуки фанфар граммофона вручили Свете красивый блестящий кубок, Антошка у нее спросил. «Свет, а как ты меня обыграла? Мы же с тобой раньше играли, и ты, ты же всегда проигрывала раньше. Ты, наверное, мне тогда поддавалась, да? Или секрет какой-то знаешь?» «Нет». Я всегда честно играла, и никаких секретов я не знаю. Так почему же? Ну, а мы с Пашкой всю неделю тренировались с утра и до вечера. Молодцы! Эх, жаль, жаль, я не тренировался. Он вздохнул, но тут же улыбнулся. «Ну, к следующему турниру я подготовлюсь ау, как следует. Ты так и знай, легкой победы ау, не будет». «Посмотрим, посмотрим», улыбнулась Света. «Ага, ты еще увидишь, как я могу ау, играть до следующей партии!» Он гордо вскинул голову и зашагал домой. Теперь-то он знал, что если хочешь что-то уметь делать по-настоящему хорошо, одного таланта мало. Надо еще и трудиться, и тренироваться каждый день. Саша допил чай, отодвинул от себя кружку и задумался. «Ну, что скажешь?» – спросила мама. Саша не ответил. Вместо этого он соскочил с табуретки, ушёл в зал, оттуда послышался шум, хлопающий дверцы шкафа, выдвигающихся ящиков, какой-то грохот, а через секунду Саша вернулся шахматной доской в руках. Мам, сыграем! Ну давай сыграем, расставляй фигуры. Только я чертр черными играю. Ну, черными так черными. Легко согласился Саша и стал расставлять фигуры на большой клетчатой доске.